Зинаида Гиппиус «Детский взор» или «Воспоминания кстати Шуми, Марица, окровавленна, Плачев, давица, люто ранена. Часть первая. Всё слышу, как это повторяю, И ещё дальше, длинно, запомнить не могу. Мне седьмой год или около того, Но постоянно обретаясь среди взрослых, Я с интересом отношусь к их делам. Стараюсь выяснить смысл этих дел и течения. Я уже знаю по опыту, что многочисленные и беспорядочные вопросы, обращенные к кому попало из взрослых, бесполезны. У меня есть какая-то неуловимая для собственного ума но определенная система спрашиваний. Однако в последнее время все так запуталась и заволновалась, что мои вопросы делаются чаще и настойчивее. Маму и папу я пока оставляю. Кроме них есть бабушка, но она ничего не знает про теперешнее, а только про старое, про святых и святопредставление. Есть няня. Она меня не удовлетворяет. Остается Аглайда Пауна, недавно поступившая гувернантка. Я ее не боюсь и не ненавижу, как других гувернанток. Все ее называют институткой и восторженной. Ко мне она не пристает. Предложила разбыть с ней на «ты» и звать «агой». Но отказ мой приняла покорно. Мне нравится, что она все больше с мамой и обожает ее. За эту Аглаиду Павловну я и принимаю на уроки и чистописание. «Уж теперь война?» – спрашиваю как бы вскользко. «Друг с другом?» «Как то друг с другом?» – скипает Аглаида Павловна. «Что это такое? Точно вы не знаете, что у нас война с турками. Это варварский, нехристианский народ, угнетающий наших братьев». Я не совсем понимаю, несколько смущаюсь. Каких братьев? Ах, боже мой, братушек, славян, болгар, сербов, румын. Отлично помню, что Глайда Пална назвала и румын. Турки владычествуют над ними и беспощадно вырезают. Понимаете? Наших братушек. Вся Россия слилась в одном порыве и вместе со своим ангелом-освободителем выступила на защиту кровных против турок. Понимаете? Конечно, понимаю. Говорю я о хотя еще ничего не понимаю. Ну, а Морица окровавленно? Кто это? Песня. Песня, братушек. Река в Болгарии. Морица. Бышебузуки убивает несчастных болгар, бросает трупы в воду, и вода делается красная. Русские победят этих зверей. Возьмут болгар из-под их власть. Это святой подвиг. Вы видели на картине Бышебузуков? Такие черные, с большими носами, с нависшими бровями. Страшные. Они у турок считаются самыми зверскими, самыми сильными. Я вспоминаю картину и подпись, страха владевает ною. А у нас нет бышебузуков, спрашиваю я не без надежды. Аглайда Владипална улавливает смысл вопроса и возмущается. Господи, да боже сохрани! Наш солдатик всех бышебузуков должен победить. Я хочу верить, но, с одной стороны, сильный бышебузук, и слово-то страшное, а с другой солдатик. Погружаюсь в размышление, Отчего одни братушки, а другие турки? Отчего турки злые, а мы добрые? Что будут делать солдатики с братушками, когда их отнимут у турок? Аглайд же Павловна спешком, с разговоркой продолжает что-то говорить интересное. Но я сразу не в состоянии разобраться. Потом. Ходит мама, улыбается, смотрит на Аглайду Павловну. «Ах, вы, патриотка! Опять о войне!» «Я знаю, что Глайда Павловна кончила в Петербурге. Мы живем в Харькове. Патриотический институт. И потому слово «патриотка» меня не удивляет». Но Глайда Павловна кидается к маме. «А вы разве не патриотка, дорогая? Дорогая? Ведь мы все теперь, все заодно, вся Россия, как одна душа, за святое дело». Меня довольна. Ухожу в бабушкину комнату разбираться в узнанном. В болгарах, в башебузуках и солдатиках. Кое-что, быть может, и бабушка. Часть вторая. К нам приходят дамы, мелко-мелко шагая в длинных платьях, ушитых оборочками. Я знаю, что эти платья связаны внизу, целым рядом тесемочек. У мамы тоже есть. От тесемочек дамы и шагают так мелко. Мне их жаль, ведь очень неудобно. Дамы целыми вечерами щиплют корпью. Дергают нитки из полотняных тряпок. У нас уже изрезали для этого все старые наволочки. Корпия лечит раны. Ее посылают, насколько можно понять, братушкам-болгарам, но не бышу-бузукам. Прислушиваясь к разговору дам за Корпией, я уже порядочно знаю о войне. Знаю, что есть шибка, нечто вроде горы, на которой всегда все спокойно. Что болгарьи-братушки с нами одной веры. Встречают наших солдатиков слезами и поцелуями. Знают, что когда мы их отнимем у турок и возьмем к себе, мы бить не будем. Впрочем, Аглайда Павловна не согласна, что мы возьмем братушек к себе. Она толкует, что мы их только защитим от турок, а потом уйдем. Но если мы их оставим там же и уйдем, почему турки послушаются у нас? Турки с ними рядом живут, и как мы отвернемся, они их опять заберут. Нам опять, значит, идти и на те же горы лезть. Бошебузуков я все еще боюсь. Вечером чуть закрою глаза, сейчас вижу их страшные рожи. Столько портретов с них рисуют, что не забудешь. Глазищи черные, брови нависшие, нос огромный. Как-то наши солдаты с ними справляются. Вижу этих на улице, в вагоне, самые обыкновенные и небольшие. Правда, у нас зато есть белый генерал. Он всюду появляется в белом кителе на белом коне. Всех побеждает, а ему ничего не могут сделать заколдованный. Ну, все-таки он один, а божебузуков много, и я мечтаю. Вот если б сколько у турок божебузуков, столько у нас белых генералов. Раз как-то среди этих мечтаний днем я прохожу через гостиную. Помнится, был звонок. Гость пришел, значит. Но к нему еще не выходили. Вот он стоит один у стола, спиной ко мне. Спина широкая, широкая. И вдруг обернулся. На меня нашло оцепенение. Когда что-нибудь такое случается, я не кричу, не бегу, оцепенею. И теперь случилось самое неожиданное, самое ужасное, что только можно вообразить. У нас в гостиной стоял живой башебузук. Одного мгновения было достаточно, чтобы заметить все. И черные глазища, и зверские брови над повисшим носом. Следующее мгновение, когда это страшилище... Стали зубы, двинулся и замычала какие-то слова. Мой столбняк прошел. И вот я уже лечу по коридору, как вихрь, молча и безумно, не разбираю дороги. сметаю в сторону горничную глашу, потом еще кого-то. Потом с налету качусь под ноги Аглаиде Палне, который успевает схватить меня за плечи. Я рвусь, Аглаида Пална приседает, было на корточке, но рассмотрев мое страшное лицо и кое-как расслышав захлебывающийся шепот «Ба-баши». Визжит пронзительно, поднимает меня на руки и, спотыкаясь, бежит куда-то со мной. Кажется, нас остановили уже в кухне. На визг сбежались все. Няня, тетя, бабушка. Явилась и мама. Помню красные в слезах лицо Глайды Павловны. Шум, возгласы, объяснения. Бабушка оторвала мои руки от шеи защитницы и увела к себе. Что-то говорила, успокаивала. «Да не реви ты, не реви, полноко, прекратись! Никак вошины сии нет нигде! Этот черт тебе привиделся за то, что Богу не молишься?» «Поверить, что черт привиделся, пожалуй, можно бы. Слезы мои понемногу утихали, но какой удар ожидал меня впереди!» Этот удар нанесла мне явившаяся через полчаса в бабушкину комнату Аглаида Пауна. Она все еще была красна, как рак, и призлобная. Тогда сразу поверила мне о башебузуке. Все это видели. А теперь не могла простить мне такого потрясающего стыда. Башебузук! Громко захохотала она мне в лицо. Вот до чего вы себя довели. Хороши, нечего сказать. Да знаете, кого вы видели. Знаете, кто там и сейчас с мамой и папой сидит? Это один из тех, за которых Россия кровь свою проливает. Это брат наш, братушка, болгарин, кровный наш. И притом храбрый. «Петка, Петкович, Вы только подумайте, что вы сделали!» На меня опять было нашло цепенение, но тот час же исчезло, и слезы истякли, и никакого не было стыда. «Ах, вот как! Так вот они какие, братушки, болгарины эти самые! Ведь я помню, и брови зверские, и зубы, и нос, ведь точь-в-точь, точь, как у бушубы Ну и пусть бы дрались там, если хотят, друг с другом! А наших-то им зачем?» У нас есть свои реки, свои вдовы тоже. Но я, может, вовсе не хочу за них таких кровь проливать. Чем они, братушки? Да, может, потом окажется, что я божебузуки, братушки?» Все это неясным и непределенным вихрем пронеслось у меня в голове. Слов для этого нет, но я стою перед Аглаидой Павловной без раскаяния, смотрю на нее с угрюмым и упрямым презрением. На все ее всклицания молча пожимаю плечами, а на требование сейчас же пойти с ней в гостиную, познакомиться с обиженным братушкой, хорошо, что он ничего не знает, я, отвечая бесповоротным, не хочу. Так и ушла Глаэдэнь, ничего не добившись. Часть третья. Отсюда воспоминания мутнеют. Потому должно быть, что непонятная война, так занимающая взрослых, меня пугала, огорчала, наталкивала на сложные и неразрешимые мысли а сама так и оставалась непонятной. Ну и пусть ее. Лучше слушать бабушку. Она, не суетясь, рассказывает про старое и про то, как святые угодники заранее указали последние времена. Перед концом огненный змей пройдет по земле. Вот и пришло оно, исполняется. Где же бабушка? А железная дорога? Это тебе еще не огненный змей? Сеть железная, телеграфы. Везде, небось, столбы-то проволочные, понаставленные. Вот и сеть, опутали матушку сетями. А еще сказано, брат восстанет на брата. Как же не последние времена? Брат на брат. Не совсем глупо вспоминается мое восстание на братушку. И опять война. Тут, кстати, говорят, что на кухню пришел Викентий и... что его взяли в солдаты. Вот тебе раз. Не могу удержаться, бегу на кухню. «Викентий – предмет моей пылкой ревнивой ненависти, еще бы, ведь он же них моей няни-любы, которую я помню, как себя помню, и люблю больше бабушки. Кто же на моем месте не возненавидел бы Викентия? Сейчас на кухне он сидит противно-румяный, как всегда, но по-новому подстриженный, в шинели на одном плече, в белой рубахе. Доволен или огорчен, не поймешь, вечно скалит зубы. Его не то утешают, не то поздравляют. Защитничек за веру пошел, всех турок побьешь. Няня Люба фыркает носом, ревет и, нисколько не стесняясь, ропщет. Да будь они трижды прокляты, турки, с братанами и с эфтями, Кое место народу гонят. Викинти ко мне всегда изысканно ласков, если можно так выразиться. Никогда, бывало, без подарочка не придет. Или коробочку, или картинку. Я беру, стиснув зубы, а потом в темной детской рву и топчу ногами эту самую картинку от ненависти. Теперь этот самый Викентий – наш солдатик, защитник и герой. Теперь его необходимо любить. Я чувствую, что ненавижу по-прежнему. Теперь надо молиться о нем, а я владеет ужаса перед своей греховностью. Я сознаю, однако, что во мне мелькает надежда. Вдруг его убьют, ведь няня-то Люба тогда моя останется. Эти несчастные противоречия тут же в кухне доконали меня. Я горько и беспомощно плачу. Няня Люба, растроганная моими слезами, сама фыркая, уводит меня, да еще утешает. Ох вы, батюшка мой белый, не плачьте, глазок не портите. Вернется он, Викинти, что ему сделается? С медалью вернется, с отличием. Утешила, нечего сказать. И я реву с последним отчаянием. Часть четвертая. Взяли плевну, и целый день было ликование. Вечером мы с няней Любой и с Иглаидой Палной, она уже не знала, куда девать себя от радости, ходили на иллюминацию. Ложки чадно дымили салом, а в окне табачного магазина горел громадный транспарант. На нем было вырезано розовыми буквами ⁇ Левна ⁇ Меня, впрочем, это не очень веселило. Одно хорошо. Те говорят, что теперь все скоро кончится, потому что мы уже победили. А Глайда Палла собиралась, собиралась, сестра милосердия, а теперь сама видит, что опоздала, не успеет. Мы переезжаем скоро в Петербург. Папу перевели туда в Сенат. И Аглаина с нами, хочет на какие-то курсы поступать. В восторге, как всегда, и объясняет мне, что быть курсисткой необыкновенно почетно. До нашего отъезда еще много ликовали насчет Осман-Паши. Мне объяснили, что это страшно важный тур, и мы его взяли в плен и повезут к самому царю. Да уж, если Осман-Паша в плену, о чем же еще разговаривать? Аглаида Павловна чрезвычайно была занята османом. Мы уже не верили, что она про него рассказывала. Но вот едем мы и в Петербург. Едем, дух в купе, народу нас много. Няня Люба и Аглаида Павловна на станции. За кипятком бегают. Бабушка все чай пьет от скуки. Не любит на огненном змее ездить. Вдруг на какой-то большой остановке влетает Аглаида Павловна назад в вагон, вся красная и прямо к маме. «Душечка, я вне себя, ведь с нами осман Паша едет!» «Что вы, как с нами?» «Душечка, клянусь вам, я все узнала! Отдельный вагон, особый, и свита, свита кругом! Няня, где у вас самый большой чайник? Давайте же, давайте, ради самого Бога! Я будто за кипятком, и будто ошиблась вагоном, я его посмотрю, я не могу!» Мама напрасно пытается удержать, за рукав даже схватила. Аглайда Павловна, растрепанная, уже летит по платформе, гремя жестяным чайником. Осман Паша взволновала меня. Но как же это? Ведь он в плену. Мама, отчего? Она говорит, свита. Он разве приц? Мама, ведь он в цепях или в вагоне клетка? Мама нетерпеливо и неинтересно объясняет мне, что клетки нет и цепей нет, а просто он положил оружие, и его увезли из Турции. Я разочарованно молчу. Что это за плен? Но маме не до меня беспокоиться за сумасшедшую Аглоиду. А ее все нет. И второй звонок, и третий. Свисток кондукторский зажурчал. Только что дернулся поезд, отворилась дверь. Аглоида. И в самом страшном виде. Краснее красного. Волосы повисли. Вперед платье мокрый, а в руке чайник без крышки. Душечка, душечка, какой скандал. Но видела, видела, честно, благородное слово. Едва мама допросилась толком, что с ней было. Оказывается, она, взяв кипятку, храбро пошла прямо к османову вагону и мимо всех красных фесок влезла внутрь. Но душечка, как увидела я старичка, а кругом эти рожи черные, все генералы, я смутилась, присела на корточке, а чайник клоню, клоню, из носика вода на ковер, на меня, фар с толбом, они все ко мне и по-французски с участием даже, ей-богу. Я что-то лепечу в ответ, а гляжу все на османа. Тут меня тихо под локти приподняли и вывели. Очень вежливо. А жандарм муж сюда проводил. Ах, боже мой, только в чайнике воды не осталось совсем. Душечка! Он очень величественный. Бабушка, услышав о величии турки, плюнула. Няня Люба уже и завидовала Аглаиде. Мама хохотала. Потом на Петербургском вокзале мы все видели этого османа Пашу. Его вывели под руки. Йод, худощавый и маленький, как-то оседал между двумя людьми громадного роста, двух сторон его державшей. Узкое темное лицо с узкой бородкой не показалось мне ни страшным, ни величественным. И глаза были какие-то бедные. Пожалуй, и не стоило их в заковывать, не убежит. За ним двигалась свита. Кажется, османа провели в царские комнаты. Так мы приехали в Петербург. А вскоре и кончилась война началось что-то другое, новое и, может быть, гораздо более интересное.